В одном полку нашей дивизии, только не в нашем, была жена полкового командира. Рожа, я тебе скажу, Верочка, преестественная, костлявая, рыжая, длинная, худущая, ротастая, штукатурка с нее так и сыпалась, как со старого московского дома. Но, понимаешь, эткая полковая мессалина.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 И вот однажды весной устроили они в полку какую-то маёвку или пикник. Я ее и его знал лично, но при этом происшествия не был. Как и всегда, в этих случаях было много выпит. Обратно возвращались с ночью пешком по полотну железной дороги. Вдруг навстречу идет им товарный поезд. Идет очень медленно, вверх, по довольно крутому подъему, дает свистки.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 Но какой-то идиот вздумал его удерживать и отталкивать, да не осилил. Прапорщик как уцепился руками за рельс, так ему обе кисти оттяпало. — Ох, какой ужас! — воскликнула Вера. — Пришлось прапорщику оставить службу. Товарищи собрали ему кое-какие деньжонки на выезд. оставаться в городе был было неудобно. Живой укор перед глазами и ей, и всему полку —